Параграф 4. Разные деления догматов и значение этих делений в православно-догматическом богословии. Для раздельности понятия о догматах их обыкновенно рассматривают с разных сторон, откуда и выводят разные деления догматов, которые, однако, не все могут быть допущены в православном догматическом богословии. И первое – Обращая внимание на существенные условия догматов, их делят на библейские, поскольку они содержатся в Библии или вообще в Откровении, и церковные, поскольку они проповедуются Церковью. Это деление несправедливое, ибо, собственно, церковных догматов, таких, которые были бы отличны от библейских, нет, по крайней мере, нет в православной Церкви. Она с величайшей точностью содержит те же самые догматы, которые находятся в Откровении, и только определяет и объясняет их для своих чад, указывая им, чему и как они должны веровать на основании Слова Божия. А догматы, не основанные на Откровении или даже противоречащие Ему, могут быть только в церквах или обществах неправославных, например, догматы Римской Церкви о главенстве и непогрешимости Папы. Второе. Рассматривая догматы со стороны их раскрытия, различают догматы раскрытые и нераскрытые. Это деление имеет основание в существе самого дела. Потому что действительно есть в Церкви догматы, которые определены даже в подробностях. Каковы догматы о Пресвятой Троице и о соединении двух естеств в Иисусе Христе, подвергавшиеся многочисленным искажениям от еретиков и определенные на Вселенских Соборах? И есть догматы, которые в подробностях не определены. Например, догматы о частном суде и падении злых духов. Церковь учит, что по смерти каждого человека бывает над ним частный суд. Но когда именно, где и как происходит этот суд, ясно не говорит. Учит также, что злые ангелы были вначале добрыми и сами пали. Но как произошло их падение и когда, как велико число падших с точностью не определяет. Это деление догматов нужно помнить и в православной догматике. Оно даст в ней место так называемым мнениям. Все, что определенно преподает об известном догмате православная церковь, догматика должна принимать с безусловной покорностью и неприкосновенностью. Но чего не определяет о догмате церковь? О том и богослов, как и всякий христианин, может иметь свои личные мнения, лишь бы только эти мнения были согласны с существом догмата, которое определено церковью, со всеми другими догматами и вообще учением церкви, и основывалось, хотя сколько-нибудь, на откровении. Такое употребление мнений в области православного богословия освящено примером святых отцов. Должно, однако, заметить, что догматы одни могут называться раскрытыми, другие — нераскрытыми, только относительно. Потому что как нет догматов, которые были бы совершенно нераскрыты в церкви, о каждом непременно существует в ней какое-либо ясное учение, так точно нет догматов, раскрытых до малейших подробностей, о каждом, даже о догмате Святой Троицы. Всегда можно предложить такие вопросы, на которые ответа не найдем в положительном учении церкви, и нужно будет ограничиваться только частными мнениями, своими ли или древних знаменитых пастырей церкви. Третье. Смотря на догматы в их взаимном отношении между собою, допускают разделение их на догматы общие и основные, иначе называемые членами веры, из которых каждый заключает в себе по нескольку других догматов или, по крайней мере, служит для них каким-либо основанием. И догматы частные, выведенные из первых или на них основывающиеся. Совокупность общих догматов, определенная и утвержденная на Вселенских соборах, составляет символ веры. Членов православной и кафолической веры, говорится в православном исповедании, по символу 1-го Никейского и второго Константинопольского соборов 12. В них так ясно изложено все принадлежащее к нашей вере, что мы ни более, ни менее и не иначе должны верить, как согласно с разумением он их отцов. Впрочем, некоторые из этих членов ясны и вразумительны сами по себе, а другие заключают в себе нечто сокровенное, по которым разуметь нужно и прочее. Выводы определения догматов частных на основании символа веры Святая Церковь предлагает нам в своих пространных исповеданиях или катехизисах. Это разделение догматов, как вполне согласное со взглядом на них самой православной церкви, должно быть допущено и в православной догматике и имеет свою важность. Оно объясняет нам, что, принимая члены веры, предлагаемые нам церковью в символе, мы уже тем самым обязываемся принимать и все частные догматы, какие выводит из них церковь. А отвергая какой-либо из частных догматов, неизбежно, хоть и прикровенно, отвергая им самый член веры, из которого догмат тот выведен. Объясняет также, почему, с одной стороны, многие, зная и искренне исповедуя только символ веры, а не зная всех частных догматов церкви, считаются православными чадами ее и имеют надежду спасения». И почему, между тем, другие христиане, упорно отвергая какой-либо даже из частных догматов православной церкви, то есть не заключающиеся буквально в символе веры, отлучаются от общения с верующими и признаются еретиками? Первые, приемля с ясным сознанием символ веры, приемлют вместе, хотя и без отчетливого сознания, и все выводимые церковью из символа частные догматы. А последние, вооружаясь против частного какого-либо догмата, отвергают через то самый член символа веры, на котором догмат основывается, или, точнее, отвергают девятый член символа веры, где исповедуем мы верую воедину святую соборную и апостольскую церковь. Четвертое. Обращая внимание на отношение догматов к нашему уму, их разделяют на догматы, непостижимые для разума или тайны, и на догматы, постижимые для него. Первые называют еще догматами чистыми, так как они основываются на одном только сверхъестественном откровении. Последние – догматами смешанными. Поскольку они известны нам не только из сверхъестественного откровения, но вместе и из естественного разума, деление и справедливое само в себе и не бесполезное в области православной догматики. Помня его постоянно, мы будем знать по отношению к каким догматам может и даже должно быть допущено употребление разума в богословии. И как вообще должен держать себя разум в том и другом случае. Пятое. Смотря на догматы по отношению их к вечному спасению человека, хотят различать догматы существенные, которые необходимо принимать и исповедовать для получения спасения, и догматы несущественные которые можно принимать, но можно будто бы и отвергать без всякого ущерба для спасения. Это разделение, измышленное протестантами, которое никак не может быть допущено в православной догматике. Оно, во-первых, противоречит Священному Писанию. Христос Спаситель, посылая учеников Своих на всемирную проповедь, сказал так. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что Я повелел вам». Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19 и 20. «И присовокупив к тому, без всякого развлечения, своих догматов. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать». Очевидно, вообще учению апостольскому осужден будет. Евангелие от Марка, глава 16, стих 16. И апостолы действительно, вследствие повеления Господня, не упускали возвещать всю волю Божию. Деяние, глава 20, стих 27. «И с одной стороны одобряли тех, которые свято памятовали все их учения». «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание, так как я передал вам». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 2. «А с другой стороны, изрекали анафему на тех, которые осмелились бы извратить или отвергнуть что-либо в этом учении». «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» Послание к Галатам, глава 1, стих 8 Спрашивается, «Для чего ж бы и излагать апостолам все эти истины, которые мы находим в Слове Божьем, когда только некоторые, немногие из них необходимы нам для спасения?» а прочие излишни. Во-вторых, такое разделение противоречит священному преданию и действованию православной церкви, которая с самого начала своего всегда признавала еретиками не только людей, дерзновенно отвергавших или извращавших основные ее догматы, но и людей, отвергавших или искажавших даже такие догматы, которые считаются ныне протестантами за догматы несущественные. Например, на Седьмом Вселенском Соборе она предала анафеме иконоборцев за непочитание святых икон и святых мощей угодников Божиих. В-третьих, противоречит даже здравому разуму. Ничего не может быть более несообразного с здравым разумом, Как если бы кто стал выводить из одного и того же начала совершенно противные следствия, а это именно и бывает при разделении догматов на существенные и несущественные. Почему мы обязаны принимать первые и считать их необходимыми для нашего спасения? Другого основания придумать нельзя, кроме того, что эти догматы открыл нам сам Бог. Но и догматы последнего рода открыты также самим Богом и содержатся в Его откровении. Отчего же мы вправе будто бы не принимать эти догматы и не считать их необходимыми для нашего спасения? В-четвертых, такое разделение догматов есть разделение мечтательное, доселе неоправданное опытом самих протестантов. Ибо еще доселе они и все их ученые не согласились между собою, какие же истинные откровения надобно считать за существенные догматы, а какие нет, и одни считают существенным то, другие иное. Да и не могут согласиться никогда. Как по самому существу дела, произвольно измышленного, так и по свойству частных умов, занимающихся этим делом. Наконец, такое разделение догматов весьма опасно по своим последствиям. Во-первых, оно ведет к совершенному неспровержению христианской религии. Коль скоро предоставить каждому определять, какие догматы существенные и какие несущественные, то есть какие должно принимать и какие можно не принимать, то вскоре не останется в откровении ни одной догматической истины, которую кто-либо не вздумал бы опровергнуть, как это и показал опыт протестантов-рационалистов. Во-вторых, оно ведет к религиозному индиферентизму: Тогда всякий, уверяя себя в том, что он исповедует существенные догматы христианства, к какой бы церкви или обществу христианскому он не принадлежал, Начнет смотреть на все различия христианских исповеданий, как на дело маловажное. В-третьих, разделение ведет к безнадежности в деле спасения. Если для того, чтобы удостоиться вечного спасения, необходимо веровать в существенные догматы, между тем указать эти догматы верно и непререкаемо доселе еще никто из протестантов не мог и не может, то как же эти люди могут быть убеждены, что они на прямом пути ко спасению, то есть веруют в существенные и именно во все существенные догматы, а отвергают одни только несущественные? Возможно ли при таком образе мыслей душевное спокойствие? Шестое. Наконец, нельзя умолчать о разделении догматов на догматы общие у Церкви Православной с церквами и обществами неправославными, и догматы ее особенные, отличительные, именно те, которые только она одна сохранила в целости по наследству от Древней Церкви Вселенской а прочие христианские общества или извратили, или совсем отвергли. Это разделение нужно помнить с той целью, чтобы в православной догматике обратить преимущественное внимание на догматы последнего рода, как наиболее подвергающиеся нападениям со стороны неправомыслящих.